Глава 30. Костяная клетка для лисицы. Вот уже несколько недель Мила оставалась в облике лисицы. Журавль Торчин водил над ней руками, щупал и хмурился, но так и не смог понять, что же случилось, и можно ли вернуть лисице человеческий облик. Мила и сама не понимала, что происходит, но старалась об этом не задумываться. Сейчас не до того. У нее и у Леле будет время, чтобы разобраться. А пока ничего не должно отвлекать Даррена и остальных от задачи. Их ждала встреча с последним князем, и от нее зависело слишком многое. Даран, похоже, тоже это понимал, потому что ничем не показывал своего замешательства или интереса к перевоплощениям Милы, за что она была ему очень благодарна. Краснолесье – самое маленькое княжество Вольского царства, с одной стороны окруженное инижскими горами, с другой – темными лесами. На холмах там росли густые кленовые леса, которые по осени окрашивались в яркий красный цвет, и холмы на фоне голубого неба казались охваченными бушующим пожаром. Но сейчас их укрывал белый снег, клёны спали. На одном из таких холмов опоясанная рекой лежала и столица Краснолесья — Любоград, а на самой вершине холма стоял княжеский терем. Таких высоких домов Мила еще не видала. Он стрелой рвался в небо, остроконечными крышами деревянных башен. На смоленом дереве не было росписей. Единственным украшением служили резные наличники на окнах да острые пики на крышах. При виде гостей люди высыпали на улице, перешептываясь и показывая пальцем. «Царевич? Это царевич дарен! Жив! Так правда все!» Постепенно шепот превратился в гомон, а потом в восторженные крики. Люди приветствовали царевича, кричали его имя и имена богов и бросали в воздух шапки. Дарын улыбался, кивал и махал рукой. Но Мила чувствовала его страх. Она тоже боялась. Раз в Любограде знали об их визите, Значит, велика вероятность, что чернокнижникам это тоже известно. Неожиданного появления с объединенным войском не получится, и Зоран успеет подготовиться. Когда путники подъехали к воротам терема, за ними стояла толпа жителей. Казалось, весь город приветствовал царевича. Ворота открылись, пропуская Дарена и гвардейцев во двор. Князь и княгиня Краснолесья вышли на крыльцо. Князь Велеслав, молодой, едва ли старше самого дарана, распростер руки и широко улыбнулся. «Добро пожаловать в мой дом, дорогие гости!» Их пригласили к накрытому столу, явно ждали. Велеслав, его жена горится и целый выводок детей расселись по лавкам. Детишек особенно привлекала лисица. Они не скрывали любопытство и восхищение, глазели на нее и все норовили погладить. Но Мила буквально прижалась к Дарыну, а к царевичу дети подходить не решались. Военные дела лучше обсуждать в приятной обстановке. Велеслав разгладил усы и обвел руками стол. Вы, должно быть, проголодались с дороги. «Вы знали, что мы едем», — сказала Люба, особо не церемонясь. Внешне она казалась спокойной, но резкий тон выдавал ее волнение. «Из Даргородского княжества к нам бегут люди. Они и принесли вести», — ответила Горица, поправив две толстые тяжелые косы, что лежали на ее плечах. «Говорят, что чернокнижники готовятся к вторжению». Стягивают своих людей и нечисть к Даргороду. Многие деревни сжигают. Людей, которые не успели убежать и отказались подчиняться, обращают в волколаков. «К Даргороду?» — нахмурился Умил. «Не к границам княжества?» «Их слишком мало», — сказал Дробн. «И они не знают, с какой стороны мы двинемся. Если размажут свои войска по границе... «Мы легко прорвемся, поэтому они надеются собрать все силы в одном месте, куда мы точно придем, и там за одну битву нас разбить». «А они могут?» — спросил Велеслав как бы между прочим. «Если ты, княже, примкнешь к нашим войскам, то их шансы уменьшатся», — уклончиво ответил Даррен. «Я размышлял над этим». Велеслав вонзил двузубую вилку в шкуру запеченного осетра. «Я и сам хочу выдавить этих тварей с наших земель. Вот только есть у меня вопрос. Кто, после того, как это случится, взойдет на трон?» Небесно-голубые глаза Велеслава воззрелись на Дарена. И сказана его фраза была так беспечна, что Мила даже не поняла сначала, о чем речь, и почему каждая мышца в теле Дарына вдруг напряглась. Царевич молчал. «Что ты хочешь этим сказать, княже?» Первым нарушил тишину у Мил. Царь Радомир занял трон, убив своих старших братьев. В той же непринужденной манере ответил Велеслав. «Один из них был моим отцом» и законным наследником престола. Всем сказали, что они скоропостижно скончались от неизвестной болезни, но я-то знаю, чьих это рук дело. Да, младший братишка? «Я приехал сюда не деяние отца обсуждать», — отрезал Даррен. От его обычной вежливости не осталось ни следа. Он мрачно глядел на князя, словно готовясь отражать атаку, «Так или иначе», — пожал плечами Велеслав и продолжил пересказывать историю, развернувшись к Умилу. «Меня Радомир пощадил и сослал сюда. Я, признаться честно, не собирался бороться за трон или мстить. Слишком уж это хлопотно, а в иных случаях еще и кроваво. Но со всеми этими событиями я решил несколько переосмыслить свое положение. Теперь...» После смерти Радомира я могу претендовать на трон ровно так же, как и Даррен. И что же? Хочешь меня убить, раз уж я приехал в твой дом? Зачем же? Велеслав поморщился, как от зубной боли. Я же не твой отец. Я, Даррен, хочу вызвать тебя на поединок. За столом повисло напряженное молчание. Ты в своем уме? Гаркнула Люба, забыв о всяких правилах приличия. «У нас война на носу, а ты решил делёжку устроить?» «Вы пришли просить о помощи, и мы выставили свои условия», — холодно ответила Горица. «Наши войска вы получите только в том случае, если Даррен одолеет моего мужа в поединке». «Это глупо!» Люба вскочила на ноги и ударила ладонями о столешницу так, что зазвенели тарелки и приборы — но Даррен тут же ее одернул за рукав, усадив обратно. «Вы готовы рискнуть целым царством ради возможности заполучить престол?» спросил Умил. Он был ошарашен услышанным и смотрел на князя с почти детским удивлением. «А зачем мне царство, если я в нем не царь?» развел руками Велеслав и захохотал, довольный своей шуткой. Дети подхватили его веселье и тоже начали смеяться. «Если я одержу победу», — спокойно сказал Даррен, взяв себя в руки, — «ты не только отдашь войска, но и присягнешь мне, как своему царю». «А я не сказал», — Велеслав отхлебнул из кубка, — «биться мы будем насмерть». «Он сумасшедший!» Зарычала Люба, меряя шагами комнату, которую князь выделил Дарыну для ночлега. Можем пробраться к нему в покое и убить, предложил дробн. Ага, и скажем на утро, что он скончался от неизвестной, но очень острой болезни, хохотнул умил и подбросил кинжал, ловко перехватив его за лезвие. Дробны Люба засмеялись. Торчин покосился на них с осуждением дарен задумчиво смотрел куда-то в пространство можно обойтись чарами будет почище люба показала торчену язык тот закатил глаза нужно отказаться от поединка сказал он если дарен погибнет то вся затея пойдет прахом но без войск этого самодура мы можем и не выстоять всплеснула руками люба ты слышал их «Чернокнижники готовятся. Им понадобилось несколько часов, чтобы взять Даргород. Да, тогда им повезло. Но мы не знаем, какие у них козыри в рукавах. Так что идти с двумя дружинами — тоже риск». «Но это лучше, чем не идти вообще», — сказал Торчин. «Как посмотреть?» — заметил Дробн. «Если мы не пойдем, то и битвы не будет». А если пойдем с малыми силами, то можем и не добиться ничего, и солдат зазря положить. Поединок состоится. Это самый простой способ получить поддержку краснолесья. И мы воспользуемся, отозвался Даррен, обводя гвардейцев усталым взглядом. Торчин, будь завтра внимателен. Я постараюсь не убивать Велислава, только ранить так что будь готов его быстро исцелить. А вы, — он посмотрел на Любу и умило, — не вздумайте лезть и следите, чтобы люди Велислава ничего не выкинули. Гвардейцы дружно кивнули. Мила не спала всю ночь, сгорая от беспокойства. Даррен же заснул, как только голова его коснулась подушки. Слава богам, ему нужны силы, Мила лежала, положив голову на лапы и слушала размеренное дыхание царевича. Справится ли он завтра? Или почти два месяца, что они провели в походе, пойдут прахом? И самое главное, Дарен! переживет ли он завтрашний день? От мысли о том, что царевич может погибнуть, у Милы сжималось сердце, а сама она... Сжималась в дрожащий комок Впереди их ждала большая битва Которая, возможно, унесет сотни жизней Но Мила никогда не думала о ней всерьез Это было далекое, не совсем понятное когда-то Оно пугало, но ощущалось кожей, сердцем, всем существом Завтра битва будет маленькой Но она будет уже завтра «Уже завтра воздух будет пахнуть кровью, болью и смертью!» За мыслями Мила не заметила, как небо за окном стало прозрачно-серым, знаменуя скорый рассвет. Когда облака окрасились золотом, проснулся Дарен. Мила подползла к нему и ткнулась холодным носом в ладонь. «Со мной все будет хорошо», — сказал царевич. «Я же обещал...» Вернуть тебя брату. До тех пор мне нельзя умирать. Мили стала немного спокойнее. Место для поединка выбрали нехитрое. Внутренний двор терема. Поглазеть вывалили все. Свита, стража, слуги. Пустили даже купцов, Видимо, приближенных к князю. Люди выстроились вокруг импровизированной арены. Забили балконы и гульбища. Воздух дрожал от взволнованных ожиданием голосов. Кто-то делал ставки. Мила оказалась в первых рядах. Люба держала ее на руках. Рядом стояли умил и Торчин. Дробан следил за ареной с другой стороны. Дарен сбросил кафтан, оставшись в рубахе, и ступил в круг. Велеслав поцеловал жену в губы и вышел ему навстречу. Вдруг стало тихо, все замерли в ожидании, и звук извлекаемого из ножен наружия показался миле оглушительно громким. Царевич и князь не торопились сближаться и скрещивать мечи. Они пошли по кругу, присматриваясь друг к другу, словно дикие звери. Дарен был сосредоточен и осторожен. Меч выставил перед собой, защищаясь. Велеслав расслаблен и игрив, будто кот. Он выписывал мечом узоры, перебрасывал его из руки в руку и хищно улыбался. Князь приблизился первым, выбрав момент, когда на очередном повороте солнце оказалось у него за спиной. Дарен этого ожидал, и мечи со звоном встретились, и тут же разошлись, готовясь к новой атаке. Она не заставила себя ждать. велислав наносил удары быстро, стараясь пробиться сквозь защиту Дарына и не давая ему возможности ответить. Князь уверенно теснил царевича к краю арены, а тот пятился и лишь отбивал град выпадов. Что он делает? Мила напряженно следила за поединком. Его застали врасплох? Он все еще изучает Велеслава? Или щадит его. Мила ни разу не видела Дарена в сражении, а потому не могла оценить его возможностей. Хочет его вымотать, шепнула Люба, будто прочитав ее мысли. Мила вздрогнула. И правда? Дарен почти не двигался, лишь слегка проворачивал лезвие, прикрывая себя то с одной, то с другой стороны. Велеслав же усердно махал мечом, уверенный в своей победе. На лбу князя заблестел пот, а вскоре грудь начала ходить ходуном. Улыбка исчезла с лица. «Сейчас», — выдохнула Люба, — И Даррен, увернувшись от очередного выпада, скользнул за спину Велеславу и дал такого пинка, что князь едва не повалился на землю, но все же устоял, пробежав несколько шагов. «Что он? Надо было его кончать!» И все же Даррен его щадил, надеялся, что князь сдастся, когда поймет, что не победит. Но, похоже, унизительный пинок только больше разозлил Велеслава и он, закричав, вновь ринулся на царевича. Удары стали еще быстрее и мощнее, казалось, не только Дарен сдерживал свою силу. Толпа, захваченная зрелищем, принялась кричать и улюлюкать, впрочем, никого конкретно не поддерживая. Горица стояла молча и прямо, будто проглотила жертв и наблюдала без какого-либо выражения на лице. Вспыльчивость Велеслава все же сыграла против него. Он забывал о защите, а потому мечу Дарена удалось лизнуть его по плечу. Велеслав вскрикнул и отскочил в сторону, уходя от следующего удара царевича. Земля напиталась первой кровью. «Сдавайся!» — крикнул Даррен. «Теперь он теснил князя к краю арены. Я пощажу тебя, клянусь!» Мечи встретились. Велеслав оттолкнул Дарына и ушел в кувырок, выхватив из сапога нож и швырнул его царевичу в спину. Разворачиваясь, Дарын успел краем глаза это заметить, хотя недостаточно быстро, чтобы увернуться, но все же достаточно, чтобы удар не стал смертельным. Нож лишь слегка царапнул ему руку. «Вот как! Я думал, это честный поединок!» Рыкнул Дарон, перехватывая меч поудобнее. «Ты мог попасть в своих же людей?» Велеслав лишь загадочно улыбнулся, пожал плечами и снова пошел по кругу, выжидая возможности напасть. Этого шанса даран ему не дал, обрушив на князя меч. Царевич не на шутку разозлился. Велеслав едва держался, готовый вот-вот рухнуть под натиском дарана «Мила ликовала! Он победит! Он точно победит!» Но вдруг движения Даррена стали резкими, почти неуклюжими. Царевич пошатнулся, но продолжил биться. Теперь уже Даран блестел от пота, задыхался и хрипел. Он занес меч для очередного удара, но тот просто выпал из его рук. Велеслав сделал выпад. Дарен чудом успел увернуться, но лезвие все же вспороло ему бок. Царевич взвыл и рухнул на землю к ногам князя. Мила завизжала и рванулась с рук Любы, но чародейка ее удержала, хотя ее саму трясло от гнева и непонимания. Я предлагал поединок. Велеслав поддел ногой голову дарена, заставив посмотреть на себя но не говорил, что он будет честным. «Вмешайся!» — мило кричала Любе, но та не слышала, застыв на месте изваянием. «Вмешайся!» Велислав занес меч. У и Дробн бросились к нему, но не успели. Никто не успел. Тело Даррена выгнулось дугой, и Мила была готова поклясться, что услышала, как надломился его позвоночник. Царевич закричал, одежда треснула, гора меха и когтей поднялась с земли, и над побледневшим Велеславом вырос огромный разъяренный медведь. Князь не успел даже пикнуть, медвежья лапа сшибла его с ног, а когти вспороли кожу. Медведь заревел брызжа слюной, и в следующий миг голова Велислава скрылась в его пасти. Хруст ломающегося позвоночника и треск рвущихся мышц потонул в криках ужаса. Земля напиталась горячей, свежей кровью. Люди бросились в рассыпную. Умил, дробный Люба замерли, не решаясь подойти к зверю. Медведь мотнул мордой, и голова Велеслава полетела в толпу. Одним движением он вспорол трупу живот, вывалив кишки, и принялся за трапезу. Дарен позвала Люба изо всех сил, прижимая к себе дрожащую Милу. Медведь вскинул окровавленную морду и заревел, но тут же отвлекся, переключая внимание на бегущих людей. Продолжение трапезы. Дробн понял его намерение и вытащил меч. Нет, Дарен. Медведь даже не обратил на него внимания. Отпихнул, будто тот был всего лишь куклой, и промчался мимо горицы, которая так и стояла совершенно неподвижно. Легкая добыча. Остановившись перед ней, зверь заревел, но она не сдвинулась с места. Только на бледном лице ее читался неподдельный ужас. Медведь поднялся на задние лапы, собираясь напасть и на нее. Люба, наконец, отпустила Милу и что-то крикнула, но лисица уже не слышала. Она бросилась к царевичу. Остановилась перед медведем, который занес лапу для удара, и затявкала. Зверь удивленно уставился на нее, моргая маленькими черными глазками. Мила припала на передние лапы и прижала уши, безостановочно визжа, и это казалось сбивала медведя с толку, но недолго. Недовольно зарычав, он решил попросту игнорировать странное животное и вернулся к своей жертве. «Остановись!» Мила врезалась в медведя всем телом, обхватив за необъятный живот, будто могла сдвинуть громадину с места. Дарен, остановись! Хватит!» Мила вжалась в жесткий мех и зажмурилась, продолжая отталкивать зверя от горицы, которая будто и не собиралась бежать. Медведь замолчал и опустился на четыре лапы, отчего Мила, не удержавшись, упала на холодную землю. Зверь навис над ней, утробно рыча и шумно обнюхивая ее лицо. «Всё хорошо, тебя больше никто не тронет», Мила задыхалась от страха, лежа на земле, в полной власти дикого зверя, но продолжала отчаянно цепляться за шерсть, словно это могло его удержать на месте. «Все закончилось. Ты в безопасности. дарен в безопасности. Больше не будет больно». Шерсть исчезла из-под пальцев. Черты медведя стали зыбкими. И вот над Милой Уже нависал не зверь, а испуганный, перемазанный в крови Дарен. Они глядели друг на друга тяжело дыша, ногия посреди опустевшего двора. ⁇ Что ж, отдаю свои войска в ваше распоряжение, мой царь ⁇,⁇ нарушила тишину горица и поклонилась Дарену. А Мила была готова поклясться, что княгиня улыбалась. Дарына рвала внутренностями Велеслава. Весь потный и бледный, трясущийся как осиновый лист, он раз за разом корчился над тазом. С ужасом смотрел на то, что исторгло его тело, и тут же сгибался под натиском новой судороги. Мила сидела рядом и молча гладила его по спине. Никого другого Дарен в комнату не пускал. По щекам царевича текли слезы. «Я сожрал его!» — выдавил Дарен, а Мила не могла до конца понять, говорил он с ней или сам с собой. «Боги, я...» По его телу прошла волна дрожи, и Дарен, измученно застонав, снова сгорбился над тазом. «Ты раньше не убивал людей?» — спросила Мила. Даррен покачал головой. «А ты? А я убивала». В комнате стало тихо. Мила закуталась в шаль. Ей было неуютно в одной только сорочке. Рыжие волосы лежали на полу, укутывая ноги так ей было спокойнее, будто она все еще была в теле лисицы. Необычная тема для первой беседы. Даррен слабо улыбнулся одними губами и сел, прислонившись спиной к стене. Как это было? Мила пожала плечами. Меня тоже тошнило. Она помолчала немного, а потом, собравшись с силами, продолжила. «Я влюбилась», В чародея. Сбежала с ним, и мы были счастливы. Жили в маленькой деревеньке. Но потом что-то изменилось. Сначала я не обращала внимания, думала, что это временные трудности, ведь наши с Лелем родители тоже временами ругались. И он стал вести себя грубо временами. Ничего ужасного. Просто мог огрызнуться на меня или назвать никчемный. Я еще... Мы... Никак... Он очень хотел детей. Потом стало хуже. Я даже не заметила, как. Я не помню, как он ударил меня в первый раз. А я... Я даже не попыталась уйти. Потом он перестал выпускать меня из дома. Ревновал, хотя у меня даже подруг не было. Дошло до того, что он наложил на меня проклятие, чтобы никто не мог меня у него отнять. Днем, когда он уходил в город по делам, я была лисицей, а ночью для него я становилась человеком. К горлу подступил ком, глаза защипала и мило зажмурилась от ужасных воспоминаний. Еще никому она этого не рассказывала, даже Лелю. Однажды ночью все зашло слишком далеко. Он решил, что я нашла способ сбрасывать личину лисицы днем, изменяла ему и поэтому еще не понесла. Потому что якобы я пью отвар, чтобы не забеременеть от любовника и не раскрыть нашу связь. Если честно, он был так взбешен, что я с трудом понимала, что он говорит. Потом он начал меня бить. Сильнее обычного. Сломал мне ребра и запястья, и тогда я впервые поняла, что могу не выжить. Этой ночью или следующей, или через неделю я ясно осознала, что рано или поздно он убьет меня, потому что это будет самый верный способ удержать меня при себе. Не помню, как в моей руке оказался нож. Я била его до тех пор, мило сглотнула и провела трясущимися руками по волосам до тех пор, пока он не затих, и, наверное, еще какое-то время после. Она глубоко вздохнула. Она любила его, боги, как она его любила. Никогда еще ее сердце не испытывало такой боли, как испытала тогда. Оно окаменело и так и не ожило снова. Потом я просто сидела рядом с ним умоляла его очнуться. Мила утерла слезы и нервно усмехнулась, посмотрев в потолок. Он не очнулся, а я вся была перемазана в его крови. И я не могу себя за это простить, за то, что я натворила. С рассветом я превратилась в лисицу и сбежала. И больше, что бы я ни делала, я не могла стать обратно человеком, да... До недавнего времени. Что ты почувствовала тогда? спросил Дарен, и Мила безошибочно поняла, о чем он спрашивает: « Боль, страх, горечь, вину и облегчение. И за это облегчение я ненавижу себя больше всего. Дарен кивнул, не отрывая от нее полных печали глаз. Он чувствовал то же самое. «Ты защищалась», — прошептал Дарен и протянул ей руку. Мила взяла его холодную ладонь в свою. «Ты тоже. Ты бы погиб, если бы не выпустил медведя. Я это понимаю и не виню тебя. Никто не винит». «Я знаю. Но простить себя сложнее всего, правда?» Мила всхлипнула. «Ты поэтому обращаешься лисицей?» «Спросил Дарен. Наказываешь себя? Думаешь, что недостойно быть человеком, раз чью-то жизнь?» Мила пожала плечами. Она и сама не понимала до конца все эти чувства, на которые годами боялась даже взглянуть. Убирала в дальний уголок сознания и пряталась от них за лисьей шкурой. Она ненавидела себя. «Что изменилось?» Дарен говорил почти шепотом, а его пальцы ласково гладили ее ладонь. Я. Я очень хотела, я подумала. Слова давались с трудом. Сдавленное слезами горло почти не слушалось. Я подумала, может быть, моя жизнь чего-то стоит. Если я помогу тебе, я смогу искупить. Я вдруг очень захотела жить, по-настоящему жить. Но это так страшно. Дарен потянулся к ней, провел рукой по макушке и потянул в объятия. Сердце Милы болезненно сжалось. Она испуганно вздрогнула и вновь обратилась в лисицу, запутавшись в ворохе одежды, накрывшей ее с головой. Дарен улыбнулся и помог ей выбраться. Я буду ждать твоего возвращения. — прошептал он.